основатель драматургии. Своих великих людей греки всечески обожествляли, верили, что они творцы великих событий. Например, Еврипиду, который родился в 476 году до нашей эры, приписали 4 года, так как в 480 году произошла знаменательная битва греков против персов, в которой греки победили. Его рождение считали греки якобы отмечено свыше. оно помогло победе. Подобных знаменательных приписок в его биографии предостаточно. Слава пришла к Еврипиду, когда он стал писать пьесы. Аристотель назвал его самым трагическим из всех греческих поэтов. Его произведения оказали огромное влияние на развитие драматургии как отдельного вида искусства. Ещё одна традиция древнего времени требовала, чтобы у великого человека были великие родители. И позднейшие биографы Еврипида писали, что его мать принадлежала к древнему чуть ли не царскому роду, а отец был богатым и знатным торговцем. На самом деле об этом упоминал сам Еврипид. Его мать торговала овощами, а отец содержал постоялый двор с не очень хорошей репутацией. Еврипид родился на острове Саламин, на который прибыли его родители, спасавшиеся от войск персидского царя Ксеркса. В детстве ему нравилась гимнастика, он побеждал на соревнованиях мальчиков, хотел даже участвовать в олимпийских играх, но его не пустили из-за молодого возраста. Оставив спорт, он стал рисовать, но не проявил высокого дарования. Затем занялся философией, брал уроки ораторского искусства у Сократа. Потом он переключился на литературу, увлёкся чтением книг, собрал дома небольшую библиотеку папирусных свитков, а вскоре и сам взял в руки перо. Еврипиду было 25 лет, когда он написал первую пьесу Пелиад и показал её знатокам. Те пришли в восторг, и в 455 году до нашей эры её поставили на сцене. Ей сопутствовал успех. Сильные человеческие страсти брали за живое. Зрители были в восторге, они со слезами на глазах наблюдали за развитием драматического действия. Правда, во время театрального конкурса судьи не дали автору первого места. Еврипид страшно обиделся. Зато многие его последующие пьесы были признаны мастерскими и завоёвывали первые места. Еврипид написал, слышит, 90 пьес, до нашего времени дошли 18, но как считается, лучшие его произведения Утерянный. Из уцелевших заслуживают внимания Иполит, в котором Федра, в греческой мифологии дочь критского царя Миноса и Пасифаи, проявляет любовь к своему пасынку Алкесту, где жена приносит себя в жертву ради спасения мужа. Ифигения в Авлиде от Троянской войны и человеческом жертвоприношении и Вакханки, в которых показаны пагубные последствия празднеств культа бога вина Диониса. Пьесы Еврипида заметно отличались от сочинений других греческих драматургов того времени. Он много внимания уделял разработке образов, особенно женских, и впервые показал душевное состояние человека. В его пьесах женщины не сварливы, как их часто показывали другие авторы, а наоборот, проявляют свои лучшие качества. Иногда они оказываются умнее и добрее мужчин. Рабы в его драмах тоже не бессловесные, забитые и злобные существа, а порой интересные личности со своими мечтами, думами. Еврепид отошёл от многих традиций своего времени. Хор не играл прежней роли, не было ведущего. Он наполнил пьесы образами живых людей, которые сами вершит свою судьбу. Его пьесы стали образцом для поколений будущих драматургов. Но если творческая жизнь Еврипида складывалась удачно, то в личной он потерпел крах. Ни с первой, ни со второй женой не ужился. Появившиеся дети его не радовали. Когда он написал пьесу Медеи, в которой мать представлена детоубийцей, многие стали считать его жена ненавистником. После представления этой пьесы женщины отнеслись к нему крайне враждебно и хотели даже изгнать из Афин. Со временем Еврипид почувствовал охлаждение к себе афинского общества и, приняв предложение македонского царя Архилая, уехал в Македонию, где и написал свои последние дошедшие до нас пьесы: "Ифигения в Тавриде" и "Вакханки". После смерти Еврипида распространились самые нелепые слухи: якобы он, семидесятипятилетний старец, распутничал с молодыми людьми, якобы молния ударила в его могилу, и он чуть ли не встал из неё. Узнав о его смерти, афиняне стали раскаиваться в недоброжелательном к нему отношении и потребовали вернуть его тело на родину. Но Македония уже считала его своим и не отдала.